все это могло бы Марии Павловны и огорчить, если бы на раздумье об этом у нее доставало времени. Но в затратах на главное времени безумно не хватало. А тут явилась Мася и уставилась на бабушку с надеждой, что та все может. Глава пятая. Мася сразу заметила, что бабушка слушает ее очень странно. Вроде обрадовалась сначала... Усадила гостеприимно за свой стол, принесла чай, полную конфетницу и улыбалась приветливо, а вот думала о чем-то другом, какие-то в ней бродили посторонние мысли. Но потом вдруг сказала такое, что Мася обрадованно вскинулась. — Это надо же! Какая молочага! Мария Павловна, оттолкнув свои неотвязные мысли, предложила и для самой себя неожиданно. «Никогда я не знавала забот с нашей Маней. В школу-то захаживала считанные разы, и даже не знаю, где находится знаменитое ее училище. Но вот, видать, настала пора матери побеспокоиться. Мася, давай-ка поедем к ней на работу. Может, чего поймем, выясним, обнаружим?» Мася рассмеялась, обрадовалась, но тут же усомнилась. «Что мама скажет? Ведь расстроится, не дай бог, обидится, проверять, что ли, пришли». Она и изложила сомнение Мапе, но та уже завелась. «А чего особенного? Просто пришли посмотреть, навестить, понять, что за Бауманское училище такое. Уже университет!» Мария Павловна распорядилась, чтобы шофер Петя был готов. Мася, представленная бабушкиным партнером и приветливо ими рассмотренная, прошлась, прощаясь со всеми по кабинетам, и они сошли вниз, уселись в автомобиль. Ехали довольно долго. Этой части Москвы мапа не знала. Какая-то бесконечная набережная. Потом Петя кивнул вперед. Бауманка оказалась громадным темно-желтым зданием возвышавшимся над другими зданиями и подавлявшее их. Когда открыли дверь в холл, Мася зарабела. Перед ними открылось пространство, похожее на храм, высокое, сводчатое, только ясное дело без всяких украшений. Давно даже не крашенное, не свежее. Что же касалось пола, он был просто грязный и еще влажный. Храм науки не годился ныне в сравнении с храмом православным. Да, здесь никто и не думал об этом. К тому же бабушка и внучка пришли не то к концу занятий, не то к началу чего-то еще, может быть, большого собрания, так что в холле было полно народу, и у вахтера скопилась очередь на вход. Мапа протянула книжку с золотым тиснением «Стоматологика», но вахтер даже не глянул в нее. Они оказались в раздевалке, спросили, где отыскать такую-то кафедру и где находится спортзал. Зачем они потащились в спортзал? Не знали ни бабушка, ни внучка. На них оглядывались. Они тут явно не вписывались в обстановку. Сильно пожилая женщина и девочка. К тому же в зале была пересменка. Какие-то парни уходили, какие-то мужики входили и перебрасывались баскетбольными мячами. Явно они заехали не туда, и Мася сразу отказалась от своей идеи. Просто не увидела даже признаков ее. В общем, было до безобразия глупо. Как если бы они приперлись в мужскую баню. Разве что парни тут не до конца раздетые, и пришлось удаляться» сделав вид, что они или перепутали время, или вообще заблудились. Когда потом стали искать кафедру, Мася сказала, «Бабушка, давай уйдем, как-то глупо». «Согласна», — ответила та, «но отступать еще глупее». Мария Павловна отыскала кафедру программирования, приоткрыла дверь, кивнула туда, и тотчас вышла Маня. «Боже!» как все действительно получалось по-дурацки. «Что случилось?» — выкрикнула сдавленная она, влетая в коридор. Но, увидев Масю, обмякла. «Мама, почему вы здесь? Что-нибудь с папой?»